Часть 4. Впервые за долгое время она выпила. Это был битком набитый паб, наполненный веселыми голосами. Юми села на подушку в комнате с татами и потягивала холодный напиток. Облегчение после хорошо выполненной работы и шумная атмосфера бара способствовали тому, что она выпила больше алкоголя, чем следовало. «В этом году все прошло особенно хорошо». Доктор Йокуяма сидел напротив нее, скрестив ноги, и гордо держал в одной руке стакан с сетю. Он повторял одно и то же, наверное, уже в десятый раз. Дэвид, сидевший рядом с Юми, тоже показывал ей поднятый вверх большой палец. Похоже, что дальше ей уже ничего не придется переводить. «Дэвид Паркер» был президентом австралийской компании, занимающейся импортом галантереи. Они стали общаться после того, как сын Дэвида гостил в доме Йокуямы по программе студенческих обменов. Нынешний приезд Дэвида в Японию совпал с самурайским фестивалем Дааты. Поэтому Йокуяма попросил Юми, которая руководила английской школой поблизости, поработать переводчиком. Название Даты произошло от того, что в период Мэйдзи, клан Даты Ватари, ветви феодалов Сэндая, в полном составе переселился из префектуры Мияги в этот район Хоккайдо и занялся его освоением. А традиционное шествие воинов по городу превратилось в летний фестиваль. Главное событие сегодняшнего дня — ночной парад. Двадцать одна большая платформа с впечатляющими изображениями могущественных воинов проплывала по городу одна за другой, а в конце все они собирались на территории местной начальной школы для триумфальной процессии. В темноте платформы выглядели особенно эффектно, сверкая рядами разноцветных огней. Во время неожиданного фейерверка около трех тысяч человек разразились аплодисментами. Дэвид тоже радостно захлопал в ладоши. «Госпожа Хосимото, вы замечательно говорите по-английски, а я ни слова по-японски не знаю». Она привыкла, что ее называли «Госпожа Хосимото» и такако сенсей Она немного беспокоилась, потому что назвала Сакайе свое настоящее имя и никак не могла забыть, что находится в бегах. На следующий день будет парад воинов в доспехах, и ей опять придется переводить. Юми посмотрела на часы и удивилась, что уже одиннадцать. Она поспешно объявила, что ей пора, и Йокуяма предложил отправить ее домой на такси. В машине впервые за долгое время Юми почувствовала удовлетворение. Она была рада, что ее работу похвалили. Юми была глубоко благодарна судьбе за то, что в сложившейся ситуации ей удалось открыть английскую школу. Но ее все время преследовало опасение, что, не имея возможности общаться со взрослыми, она постепенно теряет навыки английского языка. Для Юми английский был одной из главных опор в ее жизни. Она завидовала мужчинам, которые всегда могли сосредоточиться на работе. Вот почему сегодня, когда ее способности были востребованы, и она смогла оправдать возлагавшиеся на нее ожидания, Юми испытывала особенное чувство. На всякий случай она вышла из такси, немного не доехав до дома. В последний раз, когда она брала такси в Токио, водитель не сводил с нее глаз, пока она не открыла дверь своей квартиры. Несмотря на лето, День был прохладный и пасмурный. В состоянии легкого опьянения это было то, что нужно. Ей была приятно это неторопливая одинокая прогулка под звездами. Подойдя к дому, она увидела фигуру перед беседкой. Там сидел Рио, слегка освещенный фонарем. «Рио-кун!» На ее голос Рио вздрогнул и поднял глаза. «Наверное, он спал». «А, мама!» Рио счастливо рассмеялся, а Юми опустилась на колени и обняла его. «Ты ждал меня?» Гладя его мягкие волосы, Юми почувствовала приятный запах шампуня. Она была счастлива. Только что она наслаждалась временем, проведенным в одиночестве, но теперь всю ее захватило чувство любви к Рио, который ее ждал. «Ты не замерз?» На нем была только тонкая рубашка с длинными рукавами, но Рио покачал головой. До сих пор он никогда не ложился спать без неё. Она почувствовала себя виноватой из-за того, что он, должно быть, волновался. — А что папа? Спит? Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Войдя в дом, Юми подумала, что рё делал то же самое в Эокогаме. Она представила мальчика, ожидающего на холодной лестнице у квартиры свою мать, которая никак не возвращалась, и снова погладила его мягкие волосы. Токахико сидел перед холстом и пристально разглядывал фотографию, стоявшую слева от него. В мастерской играла «Ланин Лав» Джорджа Уинстона. И эта песня напоминала Юме о пляже на Гавайях. Медовый месяц в Гонолулу восемь лет назад стал важной главой в ее жизни. Она помнила, как, проснувшись рано утром, они шли около километра вдоль побережья и завтракали в ресторане на пляже. Как она купила в торговом центре гавайскую рубашку, которая не подошла Токахико. Как они бесцельно путешествовали по острову на автобусе. Юми была счастлива что могла быть рядом с такахико, не беспокоясь о том, что ее увидит. Она до сих пор отчетливо помнила, как выглядел белый пианист, игравший в баре с видом на море, когда заходящее солнце начинало окрашивать небо в волшебные цвета. Песня, которую играл пианист, называлась «Лаанин Лав». Слушая звуки фортепиано, Юми молилась, чтобы это счастье длилось вечно. Рисовать ли каждый волосок отдельно или нет, зависит от образа мышления. Конечно, каждый волос существует сам по себе, поэтому можно сказать, что такой подход и есть реализм. Но если просто смотреть на голову человека невооруженным взглядом, то видны все-таки пряди волос, верно? Поэтому некоторые считают, что реализм — это изображение того, как предмет выглядит. Токахико сегодня посвятил весь день общению с ребенком. Недавно, слушая его беседу с Рео, Юми удивилась, когда в разговоре проскочили слова «невооруженным взглядом» и «объект». Хотя мальчику было только шесть лет, он каждый день, разговаривая с Токахико, становился все более необычным ребенком. Юми иногда волновалась. Вдруг, когда Репа взрослеет, ему выйдет боком привычка подолгу тщательно рассматривать предметы. Жить с чувством, что ты не похож на других, довольно сложно. Достаточно взглянуть на такахико. Не нужно пытаться нарисовать хорошую картину. Важно существование. «На этой моей картине старый человек изображен более-менее неплохо, но фон настолько невыразительный, что все это вместе отдает ложью. Надо не просто смотреть на объект. Ты понимаешь? Все на холсте имеет равную ценность, а это означает, что все одинаково важно». Юми прекрасно понимала, что Такахико Изо всех сил пытается приблизиться к истине, как художник-реалист. Раньше она была рада наблюдать, как он растет как художник, но в последнее время в нем появилось странное ощущение силы, которое иногда ее смущало. Зазвонил домофон, и Юми направилась к двери. Открыв дверь и подняв глаза, она потеряла дар речи. Там стоял полицейский в форме. Ее сердце забилось так быстро, что она не могла нормально дышать, даже не смогла поздороваться. Едва получилось изобразить улыбку. «Госпожа, извините, что потревожил в выходной». Маленький, кругленький полицейский поклонился с очаровательной улыбкой. «Мы обновляем список контактов». «Я хотел бы спросить о составе вашей семьи». Услышав незнакомые слова и расспросы о членах семьи, Юми напряглась, не очень понимая, что происходит. «Вы, пожалуйста, не волнуйтесь», — сказал полицейский и объяснил, — что он из ближайшего отделения полиции, а список контактов обновляется для того, чтобы можно было срочно связаться в случае стихийного бедствия или дорожно-транспортного происшествия. Однако это не до конца развеяло ее недоверие. «Может быть, кто-то тайно сообщил в полицию Орё? Вдруг ее сразу арестуют? Стоит только назвать свое имя». Голова раскалывалась от сомнений. Ей нужно было подумать, и она боялась, что любое ее слово может показаться полицейскому подозрительным. «А, хозяин!» Токахико беззвучно вышел в прихожую и без колебаний начал называть имена членов своей семьи и даты рождения. Видя такое естественное поведение мужа, Юми постепенно успокоилась. «Гораздо опаснее пытаться обмануть или соврать». «Вы художник? Как я завидую талантливым людям!» «Я просто начинающий художник. Из-за этого у моей семьи тяжелые времена». Юми посмотрела на Атакахико как на защитника, удивляясь, когда это он научился так уверенно разговаривать с людьми. «Кстати, раньше в этом доме жил родственник президента Хокусей Буцурю Сакайи, «Вы тоже с ним как-то связаны?» В списке контактов имелся раздел примечания в котором карандашом было написано, что в доме живут родственники президента Хукусей Буцурю Сакайи. Юми со страхом подумала, что полиция уже начала предварительное расследование. «Президент Сакайи поддерживает мое творчество а, -а, -а Понятно! Ваш спонсор?» — Наверное, вы действительно выдающийся художник. В разделе примечания полицейский написал неряшливым почерком «Президент поддерживает картины» и, рассказав о мелких преступлениях, произошедших в округе, ушел. Закрыв входную дверь, Юми почувствовала себя совершенно обессилевшей. — Ты малость испугалась? — спросил Токахику беспечным голосом. Слово «малость» здесь лишнее. Когда Юми вставала, опершись на протянутую мужем руку, ей в голову пришла одна мысль. Не захочет ли полицейский прийти с проверкой в школу, где она работает? Ведь она там под чужим именем. Юми хорошо помнила, как испытывала такие же опасения в Сиге. Но теперь уже было поздно волноваться. Оставалось положиться на удачу. Юми протянула руку назад и отлепила блузку, прилипшую к спине от пота. Часть 5 Прошел год с тех пор, как они переехали в даты Хоккайдо в феврале — страна снега. Вершина горы йота которую за ее форму называют «хоккайдской фудзи», окрасилась в белый цвет, словно присыпанная сахарной пудрой. Родниковая вода на протяжении многих лет стекает со знаменитой горы по скалам, образуя бурные ручьи. Скалы, обычно покрытые красивым зеленым мхом, сегодня усыпаны снегом. Парк Фукидаси, куда они приехали погулять, находился в Кёго-Кутё, примерно в часе езды от их дома в Дате. Окруженный высокими деревьями парк, насколько хватало глаз, весь сиял серебром. На проходившей над прудом с родниковой водой прогулочной дорожке, тоже засыпанной снегом, Такахико и Рео, сидя на маленьких складных стульчиках, рисовали воду, текущую из родника. Точно так же они вдвоем рисовали на пляже в Такагихаме, усыпанном снегом. Когда год назад они приехали на Хоккайдо, Юми опасалась ехать ночью по заснеженным дорогам. Но теперь она привыкла к жизни на севере. В свой первый вечер в этих местах Юми осознала, как далеко ее занесло, увидев каток, устроенный в чистом поле. Прозрачный ручей с родниковой водой, текущий через этот парк, и заснеженные деревья вокруг создавали ощущение Хоккайдо. Юми прищурилась, услышав, как Рео напевает поднос. Может быть, потому что ему здесь нравилось? В последнее время он много смеялся. Это было немыслимо чуть больше двух лет назад, когда Масахико привел его за руку в их квартиру. Утром в парке было тихо, как будто падающий снег скрадывал шум родниковой воды. Вот хорошо бы иметь электрический мольберт. Тогда можно было бы рисовать большие картины сидя, не влезая на стремянку. В умиротворенной атмосфере Токахико начал рассказывать о своей идеальной мастерской. Потолок высокий и совершенно белый, а палитра сделана из мрамора. Мастерская находится в отдельном здании всегда не недоносятся запахи повседневной жизни, и царит спокойная атмосфера, наполненная творчеством. Рио рассмеялся, потому что и Токахико было весело. Два верхних передних зуба у мальчика выпали, поэтому улыбка оказалась особенно милой. «Хочу, чтобы этот день поскорее настал». Посетителей в парке стало больше, и они решили поехать домой. Токахико сложил стул и встал, погладив по голове Рио, глядевшего на прозрачную воду пруда. «Хотел бы я когда-нибудь рисовать вместе с тобой в большой студии». В июле 1994 года исполнилось два года и семь месяцев с тех пор, как они покинули Токио. Ветер доносил в комнату звук, звенящего где-то колокольчика. Токахико с громким шумом, диссонирующим с расслабленной летней атмосферой, прикреплял степлером холст к подрамнику. Юми и Рео изо всех сил натягивали льняную ткань на деревянном подрамнике, чтобы поверхность была абсолютно ровной. Если этого не сделать с самого начала, картина позже провиснет. Если полотно достаточно большое, то это довольно тяжелая работа. После того, как полотно натянуто, нужно смешать белую краску с растворителем, чтобы сделать грунтовку. Грунт наносят кистью по всей поверхности, при этом надо убедиться, что он пропитал льняные волокна. Чтобы потом краска лучше держалась, лучше положить грунт в два-три слоя. В последнее время Токахико клал грунт настолько густо, что на нем появлялись неровности, и картина оживала еще до нанесения цвета. Едва он закончил грунтовать холст, как зазвонил домофон. «Давно не виделись!» — раздался от входа голос Сакона -сука. Это был его второй приезд сюда. Первый раз он приезжал примерно через месяц после их переезда, то есть больше года назад. Для разговоров о работе Токахико и сакуна встречались в Атару. Для Рё, живущего в замкнутом мире, Сакунасука был единственным окном, соединяющим его с обществом. Хотя они с ним встречались всего несколько раз, он любил его и называл дедушкой Искобы. Конечно, для ребенка было важнее то, что он старик, говорящий на консайском диалекте, а не то, что он торговец произведениями искусства с гинзы. Дедушка из Кобе купил Рио пластиковую модель «Ганда Мазет». Она была предназначена для взрослых, и ребенку было бы довольно сложно собрать ее, но Рио в восторге, разложив детали по полу, принялся за сборку. Проблема в тот день заключалась в том, что из-за занятий в школе Юми не успела приготовить еду. Поэтому она решила развлечь гостей в изакае, куда ходила во время фестиваля с доктором Йокоямой. После школы Юми отправилась прямо туда и рассмеялась, увидев, что Рё принёс с собой пластиковую модель гандама. Ей рассказали, что каркас все трое мужчин собирали вместе. Ей было странно представить, как двое взрослых вместе с рё трудятся над изготовлением пластиковой модели. Рео оказался сонным, поэтому, как только они закончили есть, сразу оплатили счет и вернулись домой. Пока мальчик готовился ко сну, он с гордостью рассказал Юме о том, что ему больше всего нравится в модели. «Говорят, если его покрасить, он будет еще круче». В следующий раз дедушка из Кобы обещал привезти аэрозольную краску. Они долго разговаривали, что случалось нечасто, но через некоторое время Рео уснул с гандамом в руках. Насладившись видом его беззащитного спящего лица, Юми направилась в гостиную. — Ну как, заснул? — Да, по-моему, он очень рад подарку. В ответ на благодарность сакуна махнул рукой. «Мой старший-то, парень дерзкий. Я и забыл, какие они бывают милые», — сказал он и с удовольствием опрокинул свою рюмочку Саке. Посидев немного, сакуна снова заговорил своим спокойным голосом. «А вот что еще! Я кое-что узнал про господина Кидзиму». Когда прозвучало имя Кидзимы, Юми почувствовала, что по ее позвоночнику пробежал электрический ток. Улыбка внезапно исчезла из лица сидевшего рядом Токахико. «У дедушки Рё, господина Сигару, похоже, есть несколько очень ценных японских картин. Говорят, что он купил их в одной галерее на Гиндзе». «Мир тесен!» Я, оказывается, пару раз встречался раньше с владельцем той галереи, поэтому, когда я зашел к нему, это выглядело вполне естественно. В процессе разговора о коллекционерах и выяснилось, что Сигэ Ру приобретал японские картины в этой галерее. Похоже, что где-то весной этого года господин Сигэ Ру неожиданно появился в галерее, и владелец сразу же отвел его в приемную. В основном они говорили о картинах, но ближе к концу господин Сигару сказал, что по-настоящему спокойно он чувствует себя только, когда любуется картинами или слушает музыку. Владелец магазина посочувствовал ему в связи с инцидентом, но Сигару бросил в ответ только одну фразу — если б полиция не облажалась, и пошел домой. Сакуна Суке уже трижды отправлял письма семье Кидзима. Во всех случаях он опускал их в почтовые ящики в Токио, Сайтами и Тибе, и в каждом повторялись два условия. Что Рё будет жить в семье Кидзима и что в полицию о письмах сообщать нельзя. Пока что никакая информация о письмах в СМИ не просочилась, и это позволяло думать, что полицию в известность не поставили. Господин Токахико, в прошлый раз, когда мы встречались в Отару, я дал вам вырезку из газеты, помните? Статья в Центральной газете была опубликована в прошлом декабре, через два года после инцидента. Токахику дал прочитать ее Июми. В ответ на прямой вопрос репортера господин Сигэру выразил свое недоверие полиции. Он сказал, что она фактически просто отпустила преступника. Противостояние полиции и преступника происходило в парке Минатуно-Мейеру-Ока, где должна была состояться передача наличных. Сигэру обвинил полицию в том, что она не смогла проследить за подозреваемым, стоявшим на мосту. К югу от моста находился музей современной литературы Канагавы, и Юми вспомнила, что в блокноте «Масахико» было написано «Отзаки – литературный музей». Ясуо Отзаки – одноклассник Масахико в средней и старшей школе, и их вместе дважды арестовывали. «Пока нет никаких признаков того, что информация о каком-либо письме просочилась. Я думаю, что Сигэру вполне искренне недолюбливает полицию. Так что, по моему мнению, все будет хорошо». Говоря, что все будет хорошо, Сакуна имел в виду, что Рё будет воспитываться семьей Кидзима и что Юми с Токахико вернутся к своей нормальной жизни как будто ничего не произошло. Другими словами, это означало возвращение к ситуации 1991 года, до того, как произошел инцидент. «Но я не думаю, что мы можем судить о действиях полиции только на основании рассказа арт-дилера и одной газетной статьи», решительно возразил Токахику. Юми тоже кивнула в знак согласия конечно вы совершенно правы но если пытаться найти дальнейшие подтверждения то мне придется идти на гораздо более опасное ухищрение а рисковать не хотелось бы простите господин сакунасука нет я не хочу чтобы вы извинялись но время уже действительно приближается тут юми наконец начала догадываться о целях визита Сакуна Сука. Он пришел именно что для реалистического разговора. Президент Сакайи беспокоится, как будет у Рио со школой. Юми, оказавшись как бы в луче, направленного на нее прожектора, почувствовала, как ее сердце сжалось. Я предложил купить Рио ранец, чтобы соседи думали, что он ходит в школу, Но господин Сакай считает, что должен быть предел лжи. И соседи могут начать присматриваться внимательнее. Полиция уже приходила с проверкой контактов, и нет никаких сомнений в том, что она постепенно сузит сеть. То, что говорил Сакуна Суке, было совершенно справедливо, и срок определенно приближался. Пора было морально подготовиться. «Честно говоря, Рё уже должен учиться в первом классе. Чем дольше откладывать, тем труднее ему будет нагонять сверстников». Вдобавок к этому Юми беспокоила вакцинация. Если б он вдруг серьезно заболел, на ее душу лег бы непростительный грех. «И вам двоим нужно вернуть вашу жизнь в нормальное русло». Юми снова вспомнила слова Сакона Суке. «Все будет хорошо». Она никак не могла убедить себя, что расставание с Рео и, возможно, навсегда. Это хорошо. В то же время Юми устала убегать. У нее вошло в привычку просыпаться в холодном поту от кошмарных снов о болезни Рео и о визите полицейских. Наступила тишина. Все, казалось, подбирали слова Серьезность сложившейся ситуации стала очевидна. «Самое время, не так ли?» В хриплом голосе Токахико прозвучала боль. Не в силах больше это терпеть, Юми закрыла глаза платком. Только Сакона Суке не утратил веселости. «А пока давайте пойдем спать», — подвел он итог. На следующее утро Сакуна Суке достал из своей дорожной сумки бамбуковую ветку. «Скоро Танабата! Давайте ее украсим бумажками с пожеланиями», предложил арт-дилер, который с утра был в приподнятом настроении. «Танабата. Традиционный японский праздник, также часто называемый фестиваль звезд или... Звездный фестиваль. Обычно отмечается ежегодно 7 июля. В этот день развешивают на бамбуковых ветках танзаку. Небольшие кусочки тонкой цветной бумаги с написанными на них желаниями, иногда в стихотворной форме. Примечание редакции. Рио начал писать свое желание на полоске бумаги, глядя на Асакуна Суке — который застыл на месте. Под его взглядом мальчик, смутившись, отложил карандаш и быстро перевернул полоску бумаги. Юми попросила его показать, что он написал. Рио привязал полоску бумаги к ветке бамбука. — Я хочу всегда жить вместе с вами. Часть 6 Свет был такой яркий, что хотелось закрыться руками и сощуриться. Прогулочный корабль, украшенный огнями, как рождественская елка, плавно покачивался на волнах, словно разминаясь перед отплытием. В конце октября вечерний вид озера Тоя наводил на мысль о скором приходе зимы. Семья, взявшись за руки так, что Рё шел между приемными родителями, быстро поднялась на борт. Корабль своим внешним видом походил на средневековый замок с белокаменными стенами и небольшими треугольными башенками на крыше по четырем углам и в середине. Выглядело это вполне экзотически. Для маленького Рио этот трехпалубный прогулочный корабль выглядел, если не замком, то не меньше, чем особняком. Он ходил по залам первого этажа, и со страхом поглядывал на лестницу, ведущую на вторую палубу. Когда корабль тронулся, мальчик подошел к дивану, на котором сидела Юми и с большим интересом стал смотреть через большой стеклянный иллюминатор на гладь озера, в которой отражались цветные огни. Видя, как искренне он наслаждается путешествием, Юми испытывала смешанные эмоции. — Папа! А как рисовать воду? Надо не думать, что стараешься нарисовать воду. Просто надо очень внимательно смотреть на то, что ты видишь. Камни в прозрачной воде, солнечный свет и колебания на поверхности. Если все это тщательно нарисовать, в какой-то момент станет казаться, что там есть вода. Значит, рисуем так же, как обычно? Да, так же. Кроме того, мы уже говорили о свете и темноте и цвете, верно? Если их правильно изобразить на холсте, то в этот момент картина оживает. Значит, если постараться, она будет выглядеть, как настоящая вода. Рио, который раньше просто улыбался, слушая рассказы Токахико, Летом начал задавать разные вопросы. Юми была счастлива, видя, как развивается ребенок, который каждый раз радовался, когда получал ответ на заинтересовавший его новый вопрос. Третья палуба была открытой. По ней свободно гулял ветер. Юми замотала шею рё шарфом и протянула ему шерстяные перчатки. Небольшая лестница вела на смотровую площадку, откуда вид был еще лучше. Но там, в узком пространстве, толпилось слишком много людей, и они решили остаться на палубе. На протяжении почти полугода каждый вечер над озером Тоя запускают фейерверки. Впервые узнав об этом, Юми удивилась. Но теперь фейерверки у неё четко ассоциировались со сменой времен года. Они начинались поздней весной и заканчивались осенью. Она много раз видела фейерверки с берега, когда они приезжали сюда вместе с Рё, но посмотреть на них с палубы прогулочного кораблика раньше не доводилось. «Наверное, скоро начнут». Стоя рядом со сложенными спасательными шлюпками, Рё посмотрел в лицо Юми. И почти тут же, сплывущей рядом лодки, послышался звук, похожий на выстрел. А потом, после небольшой паузы, раздался грохот. В ночном небе замерцали зеленые и красные огни. Протянулось и исчезло множество светящих следов. — Какой большой! Он такой большой! Под радостное восклицание окружающих Рио тоже взволнованно хлопал по перилам. Громадные цветы, распускавшиеся на черном фоне, покачивали своими золотыми ветвями, как плакучая сакура, а потом зелеными отблесками, подобно вееру, рассеивались над поверхностью озера. Небо над озером Тоя щедро окрашивалось в различные цвета. Белый дым клубился туманом, и через него смутно светила луна. Огни города выглядели с корабля очень скромно по сравнению со сверкающим небом. Достигнув апогея, салют стал еще более мощным. Золотые фейерверки взмывали в воздух один за другим и тут же вспыхивали отраженным светом на поверхности воды. Звук взрывов отдавался в ночном небе, и поднимающийся дым медленно скрывался во тьме. «Ух ты! Это потрясающе!» «Это потрясающе, мама!» Ре восхищался тем, как небо меняет цвет. Токахико взглянул на Юми и слегка покачал головой. Они планировали все рассказать Ре на этом корабле, но, видя его восторженное лицо, не смогли набраться смелости. В этом месяце Сакуна Сукэ наконец удалось связаться с Сигару Кидзимой. До этого такахико написал уже четвертое письмо. В нем он извинялся и еще более вежливо, чем раньше, писал, что они воспитывали мальчика с любовью. Вдобавок к этому он еще раз назвал условия. Рио должен воспитываться в семье Кидзима и никому ничего не сообщать. В конверт с письмом он вложил нарисованную Рио картинку и сообщил, что после того, как получит ответ, вернет внука в подходящее время до конца года. Если его условия будут приняты, Сигэру должен будет пойти в парк Минату-но-Миеруока в указанную дату и время, спрятать в земле на клумбе в саду перед английским павильоном авторучку со своим именем и уйти. На соответствующем участке будет заранее закопан пластиковый пенал, чтобы работу можно было выполнить без затруднений. Разумеется, такахико вложил в письмо фотографию сада, на котором крестом отметил место, где закопан пенал. Сакуна-Суке, как и похититель, воспользовался тем, что парк Минатуно-Миеру-Ока отлично просматривается и решил использовать авторучку с выгравированным на ней именем для надежности ответа. Благодаря этому в дело не смогут случайно вмешаться третьи лица. Хотя риск оставался немалый, Сакуно-Суке пошел на него, основываясь на том факте, что три письма не попали в средства массовой информации. Тем вечером, направляясь в парк, он не мог унять дрожь в ногах. «Я подумал, что если полиция меня поймает, я скажу им, что хотел отнести ручку в полицию, как было в тот раз с деньгами». Рассказывая об этом Токахику по телефону, Сакуна похоже, засмеялся. Хотя Сакуна очень нервничал и дрожал в холодном поту, он в темноте забрал пенал, даже не включив свет. И чуть не вскрикнул почувствовав, что в футляре болтается авторучка. Теперь главной задачей было благополучно добраться домой. Несколько раз проверив, нет ли за ним хвоста, и дважды поменяв такси, он вернулся домой, будучи уверенным, что все прошло успешно. Когда отряхнул грязь с футляра в своем кабинете и достал авторучку, у него закружилась голова от облегчения. «Королевский Монблан. Мейстерштюк 149». На колпачке была курсивом выгравирована надпись «Эски Дима». К его удивлению, внутри колпачка оказалась длинная бумажка с запиской. «Я обязательно выполню свое обещание». Глядя на аккуратные иероглифы, выведенные сине-черными чернилами, Сакуна убедился, что это писал сам Сигару. С момента получения сообщения прошло две недели. Но полиция так и не появилась. Юми и Токахико были очень благодарны Сакуна за то, что тот пошел на огромный риск и продвинул ситуацию вперед. В то же время они не могли не переживать. Теперь об этом нельзя было не сказать Рео. После окончания фейерверка корабль пошел обратно к пристани. Флаг на треугольной крыше безудержно развивался. Они все еще посматривали на небо, но там уже давно ничего не было, кроме холодного ночного ветра. Юми и Такахико спустились по лестнице, держа Рео за руку. Вернувшись в салон на первой палубе, Рео стал в одиночку бродить между столиками, расставленными в центре. Он все еще был возбужден видом фейерверков, взлетавших прямо над его головой. Юми, наблюдавшая за со смешанными чувствами выглянула в иллюминатор. Сияние фонарей, украшавших корпус, отражалось на поверхности озера, и рябь бежала в стороны от корабля. Они так и не смогли заставить себя произнести это до того самого момента, когда нужно было уже ложиться спать. Их сердца разрывались при мысли о том, что они были бы счастливы, если б все осталось как есть. Но это означало бы отобрать у Рё его собственную жизнь. Их футоны лежали на полу параллельно друг другу, маленький между двумя большими. Такахико сел на постели и позвал Рио. Тут сел на колени Юми, почувствовав что-то в его необычно жестком голосе. «Я должен сказать тебе кое-что важное, поэтому, пожалуйста, слушай внимательно». Рио кивнул, а Такахико на мгновение остановился, прежде чем продолжить. «Всему на свете приходит конец», как и сегодняшним фейерверкам. И чем красивее вещи, тем быстрее они исчезают. Токахико облизнул губы и посмотрел рев в глаза. Вечно вот так жить с мамой и папой нельзя. Маленькое тело на коленях Юми внезапно напряглось. Эти слова произвели на мальчика шокирующее впечатление. «Прямо сейчас твой отец совершает плохой поступок. Я буду честен с тобой во всем. Твоя мама в око возможно, не очень умеет воспитывать детей, но дедушка Сигэру и бабушка Токо очень любят тебя и очень хотят с тобой увидеться». Рио никак не реагировал, только пристально смотрел в лицо Токахику. «На самом деле...» Мне следовало отвезти тебя к ним раньше, но я не был уверен, что они позаботятся о тебе». Токахико болезненно вздохнул и хлопнул себя по щекам обеими руками. «С того самого момента, как увидел твои рисунки, я не сомневался, что между нами кровная связь. Мы каждый день много говорили о картинах, вместе ели, вместе принимали ванну. И вот теперь...» Я не представляю жизни без тебя». Юми тоже почувствовала боль в груди. На глаза навернулись слезы. В последнее время Рео стал улыбаться все чаще. Они всей семьей ходили в разные места, читали по вечерам сказки и учили его писать и пользоваться палочками для еды. Проводя время с Рео, который искренне плакал и смеялся, Она сама многому у него научилась, видя его открытость и чистоту. «Почему мне нельзя остаться?» Голос Рио был настолько слабым, что Токахико не смог продолжать и остановился, прикрыв глаза полотенцем. рё сидя у Юми на коленях, дрожал и тихо плакал. «Мы можем встретиться снова?» Я не знаю. Но даже если мы не сможем встретиться друг с другом, мы все равно сможем общаться через картины. Художники не должны бояться одиночества. Работа художника — это сражение с самим собой. Нужно читать много книг, общаться со многими людьми, слушать, что они говорят, узнавать новые слова. Когда рисуешь, ты должен как можно полнее выразить словами, что ты хочешь нарисовать и почему ты хочешь это нарисовать. Победа в сражении закладывается еще до того, как ты подойдешь к холсту. Даже в такие моменты Токахико мог говорить только о картинах. Он и сам осознавал этот свой недостаток. Однако Юми чувствовала, что за этим скрывается сильное желание донести до слушателя пусть и по-своему, важные для него вещи. Отныне мир станет удобнее и проще. Если это произойдет, я думаю, что больше и больше людей будут ошибочно полагать, что все может идти своим чередом без каких-либо усилий с их стороны. Вот почему существование так важно. Когда из мира исчезает существование — «Становятся особенно нужны реалистические картины. Речь идет не только о картинах, но и об образе мышления и жизни». Рио твердо кивнул, хотя вряд ли он все понял. Токахико нежно погладил его по голове, а Юми прижалась лбом к его мягким волосам и заплакала. «Счастливый момент!» когда все они втроём стали одним целым, сегодня окрасился печалью. Возможно, из-за того, что Юми плакала, Рев выглядел обеспокоенным. «Мама, тебя арестует полиция?» — спросил он. «Все в порядке», — ответила Юми, хотя она понятия не имела, что ждет их с мужем в будущем. Как только Рев вернется домой... Полиция будет делать все возможное, чтобы выследить преступника. Она почти смирилась с мыслью, что сбежать больше не удастся. Нам осталось жить вместе всего около двух месяцев, поэтому давай будем больше говорить о существовании. Как я уже много раз говорил, рисовать реалистичные картины значит думать о существовании. Жаль. Но, пожалуй, это все, что я могу для тебя сделать. Через два месяца будет зима? Правильно. С этого момента будем бережно относиться к каждому прожитому дню. А в декабре дедушка Искобе приедет за тобой. Ты поедешь с ним в Иокогаму, а потом... Опять приложив полотенце к глазам, Акахико продолжил сдавленным голосом. Ты должен забыть отца и мать, с которыми жил вместе. Часть седьмая Тем декабрьским утром пошел снег. Рёб проснулся до рассвета, залез в футон Юми и заплакал, стараясь не всхлипывать. В первую ночь, оказавшись в квартире в Токио, он тоже плакал в футоне, нагретом сушилкой. С тех пор прошло три года. Поглаживая его маленькую головку, Юми посмотрела на снег, падающий за маленьким высоким окном без занавесок. Наконец она встала и включила в столовой керосиновую печку, чтобы немного согреться. Умывшись в ванной, пошла в гостиную и слегка подкрасилась, смотрясь в ручное зеркальце. В гостиной было тепло, потому что ковер с электроподогревом оставался включенным. Окончив макияж, Юми проверила содержимое рюкзака, который приготовила для Длярё. Взяла в руки запасной свитер, чтобы еще раз почувствовать, как вырос мальчик. Затем достала деревянный футляр, который сделал такахико и открыла крышку. Под ней, сверху и снизу, Были углубления в форме зубов, в девяти из которых лежали молочные зубы, выглядевшие как белые осколки неправильной формы. Увидев эти трогательные молочные зубы, Юми больше не могла сдерживаться. Она положила футляр на пол и прикрыла рот обеими руками, чтобы не разрыдаться в голос. Нижний передний зуб выпал первым. Это было в Сиге. Они ужинали с сакуна и зуб выпал, когда Рё откусил кусок солёного огурца. Он был так удивлён, что выплюнул его. После того, как ей вспомнилась эта сцена, на ум стали приходить различные эпизоды с Рё, как будто прорвало плотину. Рё, завёрнутый в одеяло ночью в холодной машине, когда они прибыли на Хоккайдо на автомобильном пароме. Рё, у которого поднялась высокая температура, и возникли проблемы с доставкой его в больницу. Рио, ждавший Юми у входной двери, когда она поздно вернулась с самурайского фестиваля. Тревога, вина, радость. Разнообразные эмоции, которых у нее никогда не было бы, если б не этот ребенок, наполнивший ее жизнь. Мало-помалу Юми стала взрослой. Пребывание с ними вынудило Рё жить жизнью полной ограничений, без возможности заводить друзей, делать прививки или ходить в школу. Тем не менее Юми не могла не наслаждаться каждым днём. Она не знала раньше, насколько драгоценно наблюдать за тем, как растёт ребёнок, чувствовать, что он нуждается в ней ощущать себя единой семьей. Чувствуя, что ее сердце не выдержит, если она еще раз подумает о Рео, Юми заставила себя подавить эмоции и дрожащими руками положила деревянную коробочку с молочными зубами в рюкзак. «Я не хочу уезжать!» раздался голос прямо за ее спиной, и, обернувшись, Юми увидела глаза мальчика, опухшие от слез. Рио некоторое время ковырял пальцами левой руки правую ладонь, а потом с решительным выражением лица обратился к Юме. «Я не хочу, чтобы меня ни с того ни с сего били, чтобы мне приходилось ждать на лестнице, даже в холод, чтобы заставляли есть жесткие куски, которые нельзя разжевать. Я не хочу, чтобы мне кричали «Ненавижу!» и «Сдохни!»» Когда она увидела Рио, Дрожащего от страха с плотно закрытыми глазами, ее сердце чуть не разорвалось. «Дедушка и бабушка будут за тобой ухаживать. С тобой всё будет хорошо. Они защитят тебя, чтобы не случилось». Юми крепко обняла его и похлопала по худенькой спине, повторяя как мантру. «Все будет хорошо. всё будет хорошо». После завтрака последнего такахику подарил рео прекрасную палитру из хакаййской черемухи. Это не настоящее расставание. Я уже говорил, что нас будут связывать картины. Около десяти часов утра прибыл сакунасука: Поедем, сделаем фото на память. Даже не став пить чай, он достал из своей большой сумки через плечо, Красивый фотоаппарат и складной штатив. Открыли дверь на веранду, перед ней расставили стулья. Рео посадили посередине. Было довольно холодно, потому что на улице шел снег. Так, все улыбнулись. Что вы сидите как каменные, как будто первый раз снимаетесь. Мягкий консайский диалект пришелся тут очень кстати. И, наконец, все засмеялись. Сакуна Суке несколько раз нажал кнопку затвора и со словами «Ну, хоть одна да получится» сложил камеру и штатив обратно в сумку. Пока Рё ходил в туалет, Сакуна Суке вручил Такахику записку «Сигаруки Дзимы», в которой тот писал, что сдержит свое обещание. В конце года занятия в вашей английской школе закончились, верно? Вам двоим тоже нужно завершить все дела и скорее вернуться в Токио. Наверняка фотография Рио появится в новостях. Так что вам здесь будет небезопасно. Токахику вручил сакуно письмо с извинениями, адресованное от отцу Усакайи. Сейчас некоторое время будет шумиха а как только все успокоится, мы втроём приедем извиниться. Я знаю вас обоих и уверен, что он нас поймет. Юми предложила сакуна чашку чая, но тот отказался, сказав, что по дороге должен еще заехать в Отару. Должно быть, он понимал, что чем дольше они будут прощаться, тем труднее будет расстаться. Наступил последний момент. Юми опустилась на колени у входа, закутала Рио в шарф и обняла его, так выросшего за последние три года. — Спасибо тебе, Рио. Спасибо тебе огромное. — Спасибо. Спасибо. Рио, долго сдерживавшись слезы, вскрикнул и прижался к ней. Юми вложила всю свою любовь в объятия. — Я всегда буду на твоей стороне. «Знай, что бы ни случилось, всегда есть кто-то, кто думает о тебе». Рёс, державшим его за руку сакуна уходил все дальше. Снег продолжал бесшумно падать, и иногда звонко щебетала какая-то птичка. Две фигуры на дороге постепенно становились все меньше. Глядя на снег, Юми вспомнила следы Токахико и Рё, которые она видела на пляже Такаги в Сиге. Затем на стоянке у горы Усудзан вспомнила профиль Рио, смотрящего на фейерверк, и ей отчаянно хотелось еще раз погладить его мягкие волосы. Сколько бы она ни кричала в душе «Не уходи!» это не сбудется. Никогда больше ей не увидеть, как они с Токахико с увлечением Рисует в мастерской, где играет «Ланин Лав». Рио обернулся прямо перед спуском. Он поднял руки над головой и долго махал ими. Юми и Такахико изо всех сил махали в ответ. Сакуна что-то сказал ему, Рио кивнул, в последний раз взмахнул руками и исчез за склоном. «Дай бог этому ребенку!» прожить счастливую жизнь. Юми крепко сжала руки и помолилась. Затем побежала обратно к входной двери, опустилась на колени и заплакала, так сильно укусив палец, что на нем остались следы зубов. Она достала полоску бумаги, оставшуюся после танабатой в кармане пальто. Из-за бесконечных слез, лившихся через край, Милые детские иероглифы двоились и троились. Я хочу всегда жить с вами.